таскаясь сладком по улицам. Богу известно, что он, Джузеппе Бальдини, владелец самой большой и удачнее всех расположенной парфюмерной лавки в Париже, финансово возвратился на круги своя, посещая клиентов на дому с в руках. А это ему совсем не нравилось, ведь ему было уже за 60 и он терпеть не мог ждать в холодных прихожих и расхваливать перед старыми маркизами туалетную воду, настоянную на тысячелистники, уксус четыре разбойника, или мазь от мигрений. Кроме того, в прихожих царила совершенно омерзительная конкуренция. Например, этот выскочка буре с улицы дофина, утверждавший, что у него самый большой выбор помад в Европе, или кальто с улицы Маконсей пролезший в личные поставщики графини Д'Артуа, или вот совершенно непредсказуемый Антуан Пелесье с улицы Сент-Андре-де-Зар, каждый сезон вводивший в моду новые духи, от которых весь свет сходил с ума. Такие духи от Пелесье могли повергнуть в хаос весь рынок. И если в каком-то сезоне в моду входила венгерская мода, И бальдини, соответственно, запасался лавандой, бергамотом и розмарином, пельсье выступал с истомой, сверхнасыщенным мускусным ароматом. Всех вдруг охватывало зверское желание пахнуть, и бальдини ничего не оставалось, как перерабатывать свой розмарин на воду для мытья головы и зашивать лаванду в нюхательные мешочки.